Глава вторая, фрагмент восемнадцатый. Три часа длилось перемирие, а затем враг решился напострелять. Тяжелое вооружение у него кончилось, поэтому использовалось исключительно легкое. Один из Уралов применили как щит, и через пять минут после начала вялой атаки он был взорван прямым попаданием из гранатомета. Погиб только боец, сидевший в кабине, до последнего пытавшийся спасти машину из себя от гибели. Снова началось затишье. С нашей стороны потерь не было, если не считать пары сотен потраченных патронов и трех зарядов к РПГ-7, два из которых ушли в пустоту. Признав неудачу, враг-земляк снова приступил к переговорам и предложил мировое решение проблемы, но Боков был непреклонен. Вернуться наши из поселка Степной, и другого выбора, кроме как сдаться или погибнуть, у врага не будет. Я в стычке не участвовал, потому что спал. Дом, который нам с Машей дали на время, находится в противоположной части поселка Речной, и достать по нему враг мог только при наличии минометов, которых у него не было и быть не могло. К вечеру, когда почти стемнело, я проснулся и сразу же узнал от Маши хорошую новость. Враг сдался без боя. Семь часов проспал я, и за это время была всего одна стычка. Та самая, в которой враг лишился грузовика «Урал». Андрюха разговорил предводителя нападавших Ивана Сорокина и выведал, что бойцов у того осталось 40 с небольшим, и про оружие все узнал. Не таясь, рассказывал о своих парнях Сорокин. Видимо, смирился с участью проигравшего, но сдаваться не спешил. Страшно, наверное, было. Прилично пополневшая как народом, так и техникой колонна наших, ехавшая от поселка Степной, была уведомлена о наличии врага заранее, и малость изменила маршрут. Заехала в тыл врага, если проще. В степи движущийся транспорт далеко видно, поэтому крюк им пришлось солидный заложить. Перед прибытием наших из поселка Степной Боков собрал самых активных и покинул поселок Речной на трофейном крузаке в компании 15 местных внедорожников и трех грузовиков. Завидев такую толпу и не зная, что почти все машины едут для массовки с одним-двумя бойцами в салоне, враг сильно расстроился, но не побежал, а решил занять круговую оборону. Расставил технику, залег и приготовился к последнему бою, все еще надеясь выиграть его и занять поселок. Боков нападать не стал, но расставил технику так, чтобы с одной стороны врагу преграждал путь поселок Речной, с другой он сам, а с третьей — река Могучая. Четвертая сторона осталась для наших, идущих врагу в тыл. Минут двадцать прошло, и дополнительная ударная сила показала себя столбом пыли. Иван Сорокин понял, что запахло капитальной прожаркой и предложил Бокову капитуляцию. Свою, конечно же. Не подумал Сорокин о резервном канале связи, по которому велись переговоры с Борей Стрелковым. А если бы и подумал, если бы и знал о нем, то все равно ничего бы не сделал. Не было у врага топлива для отступления. Сдаться — единственный вариант остаться живыми. Иван Сорокин и его парни выбрали жизнь. «Ножом по горлу и в степь! Кодлакам на радость!» Я посмотрел на Бори Стрелкова. «Нет, не шутит полковник. Готов на такое и с радостью. Иван Сорокин, бывший подполковник армии, а ныне главарь степной банды, слишком похож на полковника федерала. Как физически, так и манерой держаться. Оба слишком самоуверенны. Уверенность Стрелкова хотя бы обоснована, потому что он в списке победителей. А вот уверенность Сорокина ничем не подкреплена». Он пленник, и именно сейчас решаются его судьба и судьбы его бойцов. Заметили, что они похожи? – спросил Боков. Боря, Сорокин ведь почти копия твоя. Ты что, испугался, что ли? Конкурента слить хочешь? 42 бойца-бандита стоят кучкой в центре площади поселка Речной. Их предводитель Иван Сорокин впереди всех. Большой и Грозный. охраняет бандитов свободные. Бойцы, которые недавно были рабами. под прицелом не держат потому что это без надобности выкинуть фокус при таком количестве вооруженного народа вокруг подписать смертный приговор иван Сорокин и его ребята это понимают эх нормальные русские мужики и парни а такой хренью занимаются занимались этот шкет на меня похож стрелков захохотал да я его играю чего вот так он сделал жест будто выжал мокрую тряпку и а затем, усмехнувшись, добавил «И в степь! Кодлаков порадовать!» Туповат наш Боря, но винить его в этом не стоит. Андрюха намеренно решил позлить полковника, потому что увидел, что Сорокин готов ответить тому какой-нибудь словесной гадостью. Взял удар на себя, если проще. Фантазии у Борьки на большее, чем Кодлаков, упоминать каждый раз не хватает. куда умен федерал, что поделаешь?» «Я ведь и обидеться могу!» Стрелков грозно хрустнул пальцами. «Обижусь на тебя, Андрей. Косточки так же хрустеть будут, только громче. Твои косточки». «Все, ты меня задрал, Борька. Хрусти сосисками, сколько влезет, а я делом займусь». Андрюха махнул в сторону полковника, словно тот назойливые насекомые, и переключил внимание на поверженных бандитов. Спросил, обратившись сразу ко всем. «Ну что, господа проигравшие, будут предложения, как с вами поступить? Наши варианты вы уже слышали, и пока они не менялись. Варианты, которые были предложены Ивану Сорокину и его ребятам, не слишком перспективные. Либо в рабство пожизненное, либо смерть. Согласятся на рабство, заберем их с собой». «Высказаться позволишь?» — спросил у Андрюхи Сорокин. «Мне есть что сказать». «Говори», — разрешил Боков. Речь Иван Сорокин закатил знатную. И такую оправдывающую что всем стало ясно не он и его парни бандиты а мы если сопоставить то что было рассказано ранее и то, что сейчас получается что так все и выходит мы блин бандиты но мы-то знаем что бандитами были марти и его бойцы а вот сорокин не знает по наводке работал мужик брезгуя разведкой нельзя так делать иван сорокин еще год назад был подполковником армии и предполагать не мог что попадет в другой мир Получил приказ от вышестоящего начальства провести учения, отправился проводить. Выехала колонна из части, но целиком до полигона так и не доехала. Пропала головная часть колонны, оторвавшаяся от основной массы вперед, словно и не было ее. След оборвался на разбитой полевой дороге. Будто прилетели инопланетяне и забрали почти 20 единиц техники вместе со всем личным составом. После разбирательств среди официальных версий, Версии с инопланетянами не было. Зато она была в головах тех, кто разбирался. Но разве рискнут вояки такую чушь вслух говорить? Думали, но помалкивали. С пьяну только болтали порой, да никто болтовню эту на голову уже не вспоминал. Подполковник Сорокин и почти три сотни бойцов не сразу поняли, где оказались. Ехали по полю, да в лесу оказались. И не в простом, а в каком-то гигантском и сильно заболоченном. Стали, вылезли из машин и давай думать. Первый месяц был для Сорокина самым тяжелым. Новый, неизвестный, опасный мир заставил жить иначе. Выхода нет, приспособились. Нашли людей, обрадовались, повоевали, огорчились, взяли трофеи. Парни у Сорокина не срочники, а все до единого контрактники. Были немного обученные, стали многоопытные. Спустя год и два месяца от 300 человек у подполковника осталось 62. Кто-то в населенных пунктах осел на постоянку, кто-то в одиночное плавание ушел, а кто-то погиб. Но Сорокин не унывал, продолжал делать то, что получалось лучше всего – налетать на поселки, которыми заправляют бандиты, и освобождать их. Те, кто наводил на такие поселки, всегда хватало. До того, как появиться у поселка Речной, Сорокин и его бравые ребята почистили аж три населенных пункта, а затем попали на нас и поломали острые зубки. не думали что столь сильное сопротивление окажут 50 бандюганов на деле же сопротивление было оказано в разы меньшим числом просто везучим боец девчонок лейна оказался разнес бтр 60 удачным выстрелом из гранатомета хотя цена за этот выстрел была заплачена немалая 11 местных положили и одного нашего отвлекали они бтр чтобы выстрел удачный можно было сделать если бы удачного выстрела не было все могло быть иначе «Получается, что вы чуть ли не святые, да?» — спросил молчавший все это время Бодров. «А мы злодеи, верно?» «Нет», — уверенно ответил Сорокин. «Получается, что мы виноваты. Надо было разведку провести, а не сходу в атаку рваться. Незнание нас погубило. Наш план был хороший, первую часть его с блеском мы провели. Шарахнули с гранатометов по стене, проделали бреши и отправили БТР на подавление». Подполковник замолчал, а затем с тоской выдал. а «Ваши его взорвали. Двадцать хороших парней его положили, а мы только двенадцать». Ситуация получилась скверная, но уже ничего не воротишь. Максим Ефименко задумался, а затем неожиданно для всех предложил. «Как смотрите на то, что мы просто вас отпустим? Заберем все, что у вас есть, и отпустим. Везучий, если, то выживете». «Какое отпустим, Макс?» — тут же возмутился Стрелков. «Перестрелять их всех!» яан такую хрень не согласен спокойно ответил сорокин проигнорировав возмущение бори лучше сразу убейте нас выстрел в голову менее болезнен нежели перспектива быть сожраным коадлаками игривы они твари любят над живой добычей поиздеваться может их в наше подразделение взять тихо предложил бокову я но также был услышан булатом и сани стоящими рядом не рабами но и не друзьями союзники покажут тебя хорошо останутся с нами выкинут фокус ханаем у нас ведь медведи есть заговор они за версту почуют и сообщат моя идея была воспринята с интересом и быстро обговорена андрюха вызвался ее озвучить но как ни странно тут же получила стрелкова кучу доводов завязался тупой спор но ему не дал разгореться главный виновник сорокин пальцем указав наборю он сказал вижу что тебе не хочется оставлять нас живых Не пойму, с чем связана агрессия к нам, но и разбираться в этом не хочу. Ты сильный мужик, полковник, но я не пальцем деланный. Предлагаю пари. Свалишь меня в рукопашную и решишь, как с нами поступить. Я свалю, признаешь во мне сильного. Сразу говорю, лидером над всеми вами мне быть не хочется, да и не бывать ним никогда. У вас, как погляжу, коллективное управление. Мне лидерство над своими ребятами хватает. Что скажешь, полковник? Стрелков, обдумав услышанное, начал довольно ухмыляться. Самоуверенный, что о нем сказать. Бросили вызов, принял, абсолютно уверенный в победе. Рукопашный бой — это зрелище. В мире прежнем на этом делаются огромные деньги. Здесь тоже делаются, но не так. В бою, что будем смотреть мы, на кону гораздо больше Жизни. Подполковник Сорокин вызвал полковника Стрелкова подраться. Без проблем, поставив на кон жизнь не только свою, но и жизни своих парней. Мне он, несмотря на все произошедшее, симпатичен. Нормальный мужик, Ваня Сорокин. Получше федерал уборки будет. Местное население, узнав про драку, тут же сбежалось посмотреть. Пара минут, а на площади уже не протолкнуться. Хорошо, что мы в первых рядах. Нам даже стулья принесли, чтобы мы сели и спинами зрелища не загораживали. Рослые, ничего не поделаешь. Тех, что помельче, поставили за нами, повыше за мелкими. И всяких столов, стульев натащили, чтобы с них все видеть. Кто-то на крышу домов залез. Боков, как самый ушлый, понял, что движуха пошла не на шутку серьезная и решил подзаработать. Тотализатор замутил. Когда просек, что народ готов поставить нехилы кредитов на результат боя, привлек меня, Саню и Булата в помощь. Только через два часа бой состоялся, потому что нелегкая задача все ставки принять и на бумагу записать. Пока мы были заняты работой, население занималось устройством арены. Хлама натащили еще больше, но получилось добротно. Всем все отлично видно. Ну, почти всем. И начался бой.